Пилок. Три года пролетели, как три недели. До чего там, как три дня. Они были счастливы, князь Диан и его княгиня. Хотя, строго говоря, Кантана Виоланна – княгиня другого клана, чужая княгиня, но его жена, его любимая. К этому привыкли, это приняли, смирились. У них, у Кантаны и Лимана, были одна постель и одно небо, но разная жизнь, разные проблемы и разные обязанности и разные люди от них зависели. Разные драконы, точнее. Надо сказать, недовольных было много, и какое-то время становилось больше, по мере того, как больше народу разбиралось в том, что произошло. Шутка ли? Помимо садийцев, появились и заявили о себе другие драконы. Другие? Не такие. Их было мало, но... всеми забытые изумрудные. Садейцы тысячелетия назад перестали называть себя по имени своих камней, потому что с исчезновением изумрудов разделение потеряло смысл. Они стали едины. И вот теперь все вернулось на круги своя. И сын князя Дьяна может принадлежать тому, другому народу. Быть не таким. Князь Дьян останется без прямого наследника. Самый сильный, большой черный в соде, последний в роду. И добровольно смирился с этим горестным обстоятельством. Одна надежда, что временно. Драконий брак имеет шанс оказаться временным, особенно такой неправильный. Конечно, у князя есть племянник, который обещает быть достойным. У него есть дочь-наследница. И тем не менее. Что ж, Диан представлял себе, на что шел, когда менялся с Кантаной брачными клятвами. Он не жалел об этом. По истечении года Кантана, как и обещала, перестала превращаться и летать. Но беременность долго не наступала. В первый раз получилось так неожиданно и сразу, во второй подходил к концу год и ничего. Конечно, для садийки в такой ситуации год вообще не срок, но для Кастанки уже разочарование. Кастанские родственники переживали. Иногда наезжала старая княгиня Витана, чтобы, стучав клюкой, учить князя уму-разуму. «Надо провести обряд, как это делали деды, отрубить палец». «Это необходимая жертва каждой женщины», — волновалась она. «Ты позволил жене слишком много на себя взять. Тут надо выбирать. Либо дети, либо она взвалит на себя все дела клана. И без нее найдется, кому тащить воз. Она пусть приказывает. Эх, молодежь!» Надо сказать, старуха как-то умудрялась не раздражать диана Она его скорее забавляла. Ему не надоедалось с ней разговаривать. И заканчивали они обычно. Обсуждая дела минувших дней и общую историю драконьего народа, у княгини было много времени на чтение книг. «Ты понимаешь, хоть внук, какой обряд прошел, чтобы жениться на моей внучке?» — сказала она как-то. «Какой же бабушка?» — с шутливой улыбкой вопросил Дьян, который был лишь немного ее моложе. «Ты годишься для того, чтобы дать ей достойных наследников», — пояснила Витана. «Это то, что знают все». А если подумать, у всего две стороны, у каждой палки два конца. Что верно в одну сторону, то верно и в другую. Заставь ее заняться семьей и любить тебя, а не разгребать кучу ссора. Понял? Нет, не очень, честно признался Дьян. Понятно, что про ссор это не буквально, но все же о чем это она? А еще, молодежь, думай, раньше княгиня клана, наследница. Выбирала, кого хотела, и ей не отказывали. Все для нее, понимаешь? Она выбирала, она любила, а каково было ему? Сильно и не волновало никого. Ради своего рода она рожала. Изумрудных, своих наследников. Своих, понял? Себе, а не ему. А в браках по жребию. Внучка рассказывала тебе? Отдавали тому, на кого тоже выпадал жребий, из подходящих. Думаешь, часто там были любовь и свободный выбор? А Вот и рожали они сильных изумрудов. Себе. И слабых. Сапфиров. Скажешь, не так? Старуха махнула рукой и больше об этом говорить не стала. Если я что-то понял, рассуждал потом Джилвер, который присутствовал при разговоре. Речь о том, что получит тот, кто больше вложил. Княгиня Витана беспокоится, что твоя жена слишком увлекается делами замка и костанских драконов чем любовью к тебе и заботой о потомстве, друг мой. Посмотри, она все время занята, беспокоится, у нее сверкают глаза, но не от любви, а от других чувств. Иными словами, княгиня Витана озабочена тем, что ты любишь и хочешь ее внучку больше, чем она тебя. Ты больше вкладываешь, иными словами. Поэтому имеешь хорошие шансы скоро получить от нее парня с силой дьянов. А княгиня Витане не этого хотелось бы, сам понимаешь. Диан, который, слушая его, все больше хмурился, в конце удивленно раскрыл глаза и улыбнулся. «Ты серьезно?» «Ага», – Джилвер хлопнул его по плечу. «Продолжай в том же духе, князь мой. Я за тебя порадуюсь». Самой Кантане действительно было некогда. Она нашла общий язык с магом-гелементом, тот проникся доверием и снял маску. Маг шалел от того, кем на самом деле оказалась бесталанная дочь мага Каюба и от ее умений и от запределья, куда она имела такой же непринужденный доступ, как к своей шкатулке с безделушками. Любой маг половину жизни отдаст, не задумываясь, за новые знания и возможности. Кантана дала ему это, и теперь они вместе перетряхивали древнейший токан. Между ними установилось полное доверие, и Кантана точно знала, кому можно доверять. Дьян приглядывал за Гелементом, как и за прочими истванцами и за всем, что делала Кантана. Он по природе и воспитанию был более недоверчив. Пока все было приемлемо. Еще Кантана решила на два летних месяца собирать в шейтакане всех подростков из именских семей Каста. Готовила их к будущему посвящению. Сама идея, что не один из наследников получит крылья, а все сыновья с драконьей кровью, будоражила имений. А то, что в дальнейшем крылья получат и девочки, скорее пугало, чем радовало. Не торопясь, она забирала себе всю действительную власть в изумрудном клане, а значит, во всем касте, умудряясь ладить и с кастанским князем Розелином, и с императорским Лиссаром. И никаких угроз и жестких слов, только улыбки и заверения в дружбе. Со временем каст опять станет страной драконов. Обронила она как-то. Это неизбежно. Но не теперь. Пока рано. «Ты собираешься отгородить каст от остального мира так же, как отгорожена Сонда? пожал плечами Дьян. «Сложно, но можно. И надо ли?» «Все это не сложно, если отказаться от главной драконьей тайны», – подал голос его чересчур умный племянник. «Так ли она нужна? От нее проблем столько же, сколько пользы?» «Да», – согласилась с ним Кантана. «Я тоже считаю, что вреда от нее немало. В исконном мире этого не было». Все понимали, что такое драконы, их уважали. «Но здесь она стала необходимостью», — резко возразил Дьян. «Да, потому что драконы так и не прижились тут, остались чужими. Но мы это исправим рано или поздно. Этот мир тоже станет драконьим миром. Мы будем действовать очень осторожно, не беспокойся». Она примирительно улыбнулась, шутливо поцеловала Дьяну в щеку. Когда она так делала... Он искренне был готов подарить ей все, что она захочет, от океана до океана. А уж отобрать у императора каст и сделать из него вторую Содду – это такая мелочь. К тому же каст не Иствана, это исконная страна древних драконов. «Мы ничего не станем отбирать силы и угрозами», – заявила с улыбкой Кантана. «Все получится в свое время, вот увидите». Диана это устраивала. Драконы вовсе не воинственный народ. Были бы воинственными, давно все завоевали. Только вот зачем? Она повздорила с хранителем, вынудив его дополнительно проверить кровь у всех именьских детей, а также начать поголовно проверять всех детишек в деревнях Каста. Кстати, не напрасно. Уже нашелся один мальчик с драконьей кровью, будущий дракон, который оказался незаконным сыном имения. В то же время многие кастанцы были далекими потомками драконов, и хотелось верить, что дракон еще может родиться и в семье пастухов, а имени будут ни при чем. Еще одна сумасшедшая затея Кантаны, к которой не только Диан относился скептически, но и хранитель отложил на необозримое будущее. Поднять из недр земли лабиринт Сарена, разрушенного замка Кастанского князя, который воле провидения или чей-то еще оказался невероятно глубоко. Да, она объяснила, что собой представляет лабиринт, Это колоссальное хранилище драконьей силы, силы всех изумрудных за много поколений. Это впечатляло и немного ужасало. Восстановить лабиринт было невозможно в любом случае, а вот поднять кристаллы и использовать силу – это могло быть бесценно. Но Дьяну и другим черным проще было снести самые высокие горы Каста, чем извлечь из земных глубин драгоценной развалины, не повредив при этом кристаллов. Это была задача для мастеров которых пока не хватало и для более насущных дел. За подъем лабиринта более всех радовал мастер Вейр, с которым Кантане с помощью хранителя и старой княгини все-таки удалось договориться до такой степени, что она начала ему доверять. Но и он признал, что пока это дело следует отложить. Еще одна странная прихоть княгини Виоланны – приглашать в Шейтакан императрицу Игиленю и юных принцев. «Зачем создавать такие неудобства всем драконам в Шейтакане, если можно прекрасно полюбезничать с императорским семейством и в Хадарте?» «Только в моем доме все по-моему», — с кроткой улыбкой напомнила Кантана недовольному Дьяну. «Мои правила, понимаешь? Им у нас понравится, вот увидишь». А насчет правил я их предупреждала. «Я намерена приглашать принцев регулярно, мой дорогой. Не стоит и с и нам быть такими далекими друг от друга». Это все отнюдь не облегчало жизнь садийским магам, которые должны были умело противостоять магам и стванцам. Но в результате и Геления, и принцы погостили в шейтакане с огромной свитой, в которую, кстати, входил кастанец имень Сукуарт, посол из Тваны в Венете, а также мать Кантаны с младшими детьми. Гости были в полном восторге. Отважные принцы и юный имень Каю покатались на драконах. Причем старший принц летал на самом имени Сукуарте. Потом за ужином принц восхищенно рассказывал Сакуарту, какие драконы умные и послушные звери. А имень Сакуарта был готов решительно на все, чтобы расторгнуть ненужную помолвку с сестрой Кантаны Эль Каюбой. Но тут княгиня отчего-то заупрямилась. «Жестоко с твоей стороны было обманывать чувство девушки, пусть она и была еще ребенком», – заявила она. «Причем ты сделал это, чтобы обмануть меня». «Но я пошел на это по просьбе князя Розелина и хранителя», – волновался тот. «Ты понимаешь, княгиня, я хотел бы жениться на драконнице». Кантана знала, что одну из двух юных невест дракониц обещали ему, но была непреклонна. «Когда Эль исполнится шестнадцать, объяснишься с ней и попросишь освободить тебя от данного слова. Это будет честно». «Что, ты довольна, любимая? Забава понравилась?» поинтересовался Диан после отбытия императрицы и остальных гостей. О да, она повисла у него на шее. Все получилось, как мне и хотелось. Знаешь, будет хорошо, если принц из Тваны женится на костанке. Или на садейке. Тоже неплохо. Если вдруг... Я буду рада. Что? Взревел Диан, ушам не поверив. А что такое? Она невинно взмахнула ресницами. Я вот слышала, что в Винете один из князей. «Дракон». «Ну да, там просто князь женился на драконице и ее два сына. А кто тебе рассказал?» «Ах, кто-то за обедом. Но это хороший способ завоевывать королевство, ты не находишь? Через брак. Самый лучший и правильный способ. Если наша с тобой дочь, но я, конечно, еще присмотрюсь к этим принцам». «На какой коварной интриганке я женат!» – шутливо восхитился Дьян. «Кстати, дорогой, у меня для тебя есть новость». Ресницы коварной интриганки опять нежно затрепетали. Я не торопилась, чтобы убедиться наверняка. После таких слов он даже дышать перестал, боясь разочароваться и услышать не то. Нет, новость была та самая, и маг тем же вечером все подтвердил. Княгиня Кантана уже несколько недель носила ребенка, и это была девочка. Диан как ни странно, не огорчился. Вторая дочь, пусть так, значит, до сына тоже дойдет черед. Вот только силу будущего ребенка магическим способом увидеть было нельзя. И никаким нельзя. Она приходит к младенцу в момент рождения вместе с драконьей сущностью. Или Кантана-полукровка, дочь Истванца, да и с материнской стороны ее кровь тоже разбавлена. Их девочка могла родиться Истванкой вовсе без силы. Этого быть не может. Только не в данном случае. Уверенно заявил потом хранитель, но ему не сильно поверили. Тогда Дьян наконец настоял, чтобы жена отказалась от всех своих суматошных дел, окружил ее заботой, которую только мог выдумать, баловал, как умел. Миновало девять месяцев, и вот пришел срок, и он маялся ожиданием, измерял шагами зал и коридор, брался разбирать бумаги и бросал перо, сажая кляксы, и орал на всех, поэтому его обходили по широкой дуге. Короче говоря, он вел себя, как все мужчины в такой же ситуации, пока Кантана рожала их дочь. Там суетились женщины. Маг тоже был, но лишь в качестве простого лекаря. К драконице неприменима лекарская магия. Для Диана это было нове, ведь рождение старшей дочери прошло мимо него. К тому же Бина родилась драконенком и только через несколько лет впервые превратилась в девочку. А теперь в их спальне его женщина рожала его ребенка, а он ждал. Это будет девочка, но то ли изумрудная то ли сапфировая, то ли просто девочка. Наконец сверху донесся шум, слабо слышный, но к нему тут же присоединился гвалт по Кто-то по восторженно завопил, и Мантина крикнула, ликующе громко, «Всем!» «У нас Диана!» Диан перевел дух, помимо воли широко улыбнулся. Его вторая дочь тоже Диана, будущая белая драконница. Многие тоже слышали, Поэтому радостный гвалт нарастал уже вокруг. Садейцы останавливались, оглядывались, подходили, выкрикивали поздравления. Кто-то уже разливал вино из бутыли, расплескивая. Чаши поспешно разбирали. Родилась Диана, Просто подарок садейцам. И пусть изумрудным наследница нужнее, нельзя было сейчас не радоваться, что родилась Диана. Диан Дьян бездумно улыбался, пожимал руки, с кем-то обнимался. Принял от кого-то чашу, наконец отмахнулся и легко взбежал по лестнице наверх, прошел коридором. Вот спальня. Он ногой толкнул плотно прикрытую дверь. Кантана лежала, прикрыв глаза и откинувшись на подушки. Рядом с ней пушистым клубком свернулась юта. Лира Кайра и какая-то другая женщина занимались ребенком. Мантина с помощницей прибирались в комнате. «Ах, ты поторопился, князь!» заметила Мантина, поспешно накрывая Кантану чистой простыней. Он лишь дернул бровью. Да что он там не видел? Везде сущий Джелвер уже был тут. Один щелчок его пальцев и отброшенное Мантиной грязное белье вспыхнуло, сгорело и рассыпалось серым пеплом. Ну еще бы, как их брачные просто не были для некоторых магов желанной добычей, так и родильная кровь их дочери многим бы пригодилась. Джелвер сам аккуратно убрал пепел с ободряющей улыбкой сообщил. «Это я брошу в море. У вас здоровая дочь, князь мой!» «Сильная садейка, довольно добавила Мантина. Порыв ледяного ветра был очень отчетливым. Лира Кайра лишь взглянула на Дьяна с упреком, тоже давая понять, что он слишком нетерпелив. В благородных именских семьях из Тваны отец по ждет внизу, пока его позовут, а жена должна дожидаться его вымота и благоухающая, на свежей постели и с ребенком в кружевных пеленках. «Да, здоровая девочка», – добавила Лира Кайра, обтирая ребенка душистой водой. «И такая красавица! Прими мои поздравления, князь Дьян!» Он кивнул, высыпал на чистой пеленке горсть золотых монет, сколько в руке поместилось. Это по обычаю тем, кто помогал. Кантана так мечтала объяснить матери все про драконов каста. Именно ей не решилась, побоялась напугать. Откровения с ней тоже остались делом будущего. Диан подсел к жене, погладил по растрепанным волосам. Ты просто невозможная красавица, любовь моя. Спасибо тебе. Она глянула из-под полуопущенных ресниц, слабо улыбнулась. Я тебя слышу. Что ты думаешь? Ничего не говори. Еще бы. Он тоже ей улыбнулся. Матушка, дай нам ее, попросила она. Уже можно? Секунду, дорогая. Лира Кайра подошла, положила на грудь контани ребенка, не завернутого, но в обшитой кружевной пеленке. Вот ваша дочка. На тебя, похоже, видишь? шепнула кантана, придерживая у груди дочь. Аюта встрепенулась, вскочила и принялась обнюхивать ребенка, но быстро успокоилась и снова легла. Это потому, что я люблю тебя больше, чем ты меня, пояснил Дьян шутя. Вот она и родилась целиком моей. Спроси у бабушки Витаны. Она подтвердит. Что? Глупости какие? Притворно возмутилась Кантана. Это просто случай. И ты мне еще должен мою наследницу, муж мой. Или наследника. Угу. Только я собираюсь любить тебя не меньше, моя дорогая. Не жалуйся, если что. Ладно, ладно. Она же замечательная. Ты посмотри. Вот, глазки. Ну, смотри же. Глаза девочки были ярко-синие, сапфировые. Тот самый цвет камня-глаз дракона, когда сквозь него светит солнце. «Как ты хочешь ее назвать?» Диан поцеловал жену в губы. «Ты не против, если она будет Аолой?» «О, конечно, нет. Я буду рад, любимая. Ей все будут рады». Когда она появилась, от холодного ветра у меня даже волосы шевельнулись. «У нас с тобой сегодня родилась совсем не слабенькая девочка. Смотри, когда она вырастет, Вы еще потягаетесь, дорогой муж. А вот еще, тягаться с девчонкой, хмыкнул Дьян. Но это хорошо, что она не слабенькая. Мантина тихо подошла с полотенцами в руках, остановилась за спиной Дьяна, не желая мешать им ворковать. Но вдруг потрясенно замерла, а потом тронула Дьяна за плечо. «Князь мой, посмотри скорее», – показала она взглядом. «Это ведь простые здешние камни, не из исконного мира». Диан понял не сразу, что случилось и куда смотреть, но вот заметил и забыл, как дышать. На Кантане из украшения было только сделано им колье из изумрудов, сапфиров и рубинов, которые она действительно не снимала почти никогда. И теперь рубины отчего-то заблестели необычно ярко, как багровые сполохи остывающих углей среди потускневшего на их фоне зеленого и синего. «Что такое?» Кантана растерялась, ничего не понимая. «Что случилось?» Мелькнула тень. У изножья кровати стояла веселая шала с большим букетом полевых цветов. Лира Кайра громко ахнула. Шала положила цветы на кровать. «Мои поздравления тебе, Виоланна, и тебе, князь Дьян!» «Шала, пожалуйста, скажи мне, что случилось?» кантана села среди подушек, прижимая к себе дочь. «Почему они молчат?» «Все хорошо, княгиня!» берейка пригляделась и тихо рассмеялась. Новая драконница этого мира родилась. Теперь точно все будет хорошо. И исчезла, не спеша рассеившись. Ох, эти неберейки с их туманными речами!»